Он смирил Иакова холодным взглядом. «Люди тратят всю свою жизнь на борьбу с ним, а в конце не остается ничего, кроме горстки и пепла». «Закон был дан Богом, нашим отцом», — взъярился Иаков. «Закон, который служил руководством и духовной пищей для нашего народа. Иногда мне кажется, что закон был дан вовсе не Богом, а каким-то злым духом, который хотел посмеяться над нами», — сказал Савв. Киеф усмотрел на него в изумлении, и Яков лишился дара речи. Если спасение в любви, закон бесполезен, сказал Савл. А если он бесполезен, то значит опасен, очень опасен. Он несёт не жизнь, а смерть. Киеф подался вперёд, чтобы заглянуть в глаза Савла, словно в них таился секрет. "Я думаю", улыбнулся ему Савл. "Именно это и хотел показать нам Ешва. «Послушай», — начал Кефа неожиданно осипшим голосом, — «это богохульство», — перебил его Яков, — «или почти богохульство». Он смотрел на Савла так, будто собирался накинуть на него с кулаками. «Ты это проповедуешь?» «Естественно, нет», — ответил Савл. «Почему?» «Я многого не проповедую. Такие вещи не для каждого, да мне и самому не все до конца ясно». Мне до столь ясно, сказал Яков. Что именно, спросил Кефа, ты проповедуешь? Спросите Варнаву, устало улыбнулся Савл, откинувшись назад. Или ваших шпионов. Мы проповедуем абсолютно то же, что и вы, сказал Варнав, ничего не убавляя и не прибавляя. Это разумно с твоей стороны, сказал Яков. Учитывая тот факт, что Савл не потрудился получить наше разрешение, прежде чем начать проповедовать, я полагаю, мы должны быть признательны. Разрешение лицо Савла передернулось. Ты заблуждаешься. У меня есть все разрешения, какие мне необходимы. Мне поручено эта работа. Тебе никто её не поручал, сказал Яков. Ты её узурпировал. Кефу замер от удивления. Работа с иноворцами, которую ты выполнял, была поручена Кефи, сказал Яков, со злостью сидел, будто каменное изваяние. Потом нарочито медленно повернул голову и посмотрел на Кеф, условно на неизвестный и бесполезный вид животного. Потом снова повернулся к Якову. Кеф, Кеф, обладателю этого имени, Казалось, что чем чаще оно повторяется, тем меньше имеет отношения к нему. Неужели годы, проведенные в молитвах, — думал он, — помутили рассудок Иакова? — Как она была поручена Кефе? — В видении в Иопии! Кефа выбучил глаза. Потом до него стало постепенно доходить. Савл снова с удивлением на него посмотрел. — У меня было видение в Иопии, — сказал Кефа. Много лет назад, что это было за ведение, его трудно трактовать. Это, сначала, сказала Акаф, как и со всеми великими откровениями, постичь его смысл было трудно. Мы это обсуждали много раз, но в свете того, что случилось впоследствии, смысл стал ясен. Что случилось впоследствии, не отступал сав Кефа получил ясное знамение о том, что должен окрестить и наверцев в одном доме в Кесарии. Естественно, он так и сделал. Иоаннах нахмуло от удивления, Яков сидел с видом нескрываемым во триумфе, Кефа застыл с воявлением: "Почему мне об этом не сказали?" тихо спросил сам "Мой дорогой Савёл, ты никогда не задерживаешься в нашем обществе достаточно долго, чтобы мы могли тебе хоть что-то сказать." Яков погладил свою бороду. В комнате стало невыносимо душно. Савёл сидел неподвижно и сверлил взглядом грубый деревянный стол. "Почему я должен вам верить?" наконец сказал он. "Ты ведь не думаешь, что мы тебе лжём?" тихо отозвался Яков. — Почему бы и нет? Вы способны на что угодно, лишь бы меня дискредитировать. Вы никогда не принимали меня как равного. Снова молчание. Обвинение было либо слишком чудовищным, чтобы его опровергать, либо слишком правдивым. Варнава прочистил горло. — Я думаю, все мы должны помнить, — начал он. — Очень хорошо.